Глава 3. Ариса. Двери лифта распахнулись, и я сквозь тёмные очки окинула холл быстрым взглядом. Всё так же сидел за прилавком ларька парнишка, уткнувшись носом в гаджет. Швейцар топтался у входных дверей, равнодушно рассматривая прохожих. Уборщица толкала перед собой агрегат для мытья полов. Обычный конец дня. Ничего подозрительного. Каблучки весело застучали по отполированным квадратным плиткам пола. На меня никто не обратил внимания. Тера в вежливом поклоне склонился швейцар. Улица пребывала в движении. Скользящие платформы носились невысоко над мостовой. Горожане спешили по своим делам. Только когда убедилась в успешном завершении дела... Смогла перевести дыхание, и одновременно в висках застучали молоточки. Со мной всегда так. Запоздала реакция. Сначала действие, а потом уже откат. Деловая часть нарекана не обращала на меня внимания. Я же пользовалась несколькими минутами перерыва для восстановления сил. Визит к одному из самых опытных психологов, а по совместительству опасному вампиру, дался с напряжением всех способностей. Я знала, что будет нелегко, и заранее к этому готовилась. На стоянке наемных скользящих платформ насчитала три транспорта. Уверенно подошла, устроилась на пассажирском сиденье и назвала адрес. Вокзал корта «Пригород?» – удивился водитель. «Совершенно верно!» – подтвердила ему и отвернулась к дутому стеклу. Разговорчивость водителей порой утомляла, а потому проще сразу прервать беседу, не начав ее. Платформа взлетела, и мы залихватски заложили вираж. Кажется, на меня пытались произвести впечатление. Мысленно хмыкнула и стала вспоминать прошедшую встречу. Надо признать, Тер в жизни оказался гораздо привлекательнее, чем на снимках. Холодные, почти черные глаза смотрели так, словно могли проникнуть в самые отдаленные участки души. Туда, куда даже я сама пугаюсь заглянуть. По изображению, снятому профессионалом для рекламы услуг психолога, трудно определить хищную сущность вампира. Красивый, высокий, с отличной фигурой, он наверняка привлекал внимание противоположного пола и был любимцем женщин. Что неудивительно при таких внешних данных плюс обаяние властителя ночи. Мало кто в состоянии оказать сопротивление мощной ауре подчинения. Отмечаем первый неприятный сюрприз. Легран мне понравился. Причем сам мужчина не пользовался никакими средствами для этого. Второй вывод – вампир смог овладеть ситуацией. Над этим будем работать. Третье – секретарша на моей стороне. В глазах отчетливо прослеживался интерес к визиту и к перечисленной сумме за сеанс. Определенный прогресс есть, хотя это первая встреча, но она показала сильные и слабые стороны обоих. Надо еще раз все обдумать. «Мы на месте, Терра!» Голос водителя вырвал из глубоких раздумий. Сняла очки, машинально заметив, как мужчина в зеркале торопливо отвел глаза, хотя до этого почти все время рассматривал меня. Стойко выработанный инстинкт страха перед Василисками продемонстрирован во всей красе. Чуть заметно улыбнулся и протянул карточку для оплаты. Водитель успокоился, но больше в мою сторону не пялился. В здание вокзала я входил спокойно. Снова быстрый взгляд вокруг, а потом направился в домскую комнату. Еще одна проверка на наличие подозрительных личностей. Открыла по очереди двери всех кабинок и только после этого повернулась к зеркалу. Разглядывая себя со всех сторон, улыбнулась довольной улыбкой. Отличная работа Ария едва слышно похвалила себя. Мне очень нравилась внешность. Тонко очерченная линия скул и нижней челюсти, чувственные губы, Темные, насыщенного цвета глаза с длинными пушистыми ресницами. Прекрасно подобранный цвет лица. Даже немного жаль расставаться с привлекательным видом. Перевела взгляд на запястье, где находился хронометр. Под элегантным корпусом прятался кристалл с огромным зарядом. Нажала на кнопку, и в помещении раздался негромкий хлопок. Лампы освещения померкли, а камеры наблюдения выключились. Теперь главное. Темнота меня не пугала. Спокойным движением расстегнула поясок у платья и из потайного кармашка достала плоский камушек. Хорошая вещица, неприметная. Ни один сканер не в состоянии его обнаружить. И даже на ощупь никто не может опознать его на животе. Из дамской комнаты я вышла совершенно в другом виде. В витринах поймала свое отражение высокая блондинка в ярко-зеленом брючном костюме. При всем желании меня не могли соотнести с ним на волосой несколько минут назад вошедшую в здание пригородного вокзала. «Скользящая платформа до Кнуоктека отправляется через десять минут», сообщил металлический голос под сводом помещения. Спокойно прошла к вагону, протянула талон на посадку, служащему в синей форме, и вошла внутрь. «Дорога займет немного времени, но мне необходимо подготовиться к встрече». Платформа отправилась в путь согласно расписанию. Под нами мелькнула стоянка наемного транспорта, и мне даже показалось, что я узнала фигуру водителя, привезшего меня сюда. Впрочем, это меня мало волновало. Я предвкушала встречу с сестрой, с которой давно не виделась. Алька — единственная родная душа в этом мире. Она младше меня на несколько лет. Сестра была совсем маленькой, когда мы остались без родителей и без какой-либо помощи. Тогда-то мне пришлось быстро повзрослеть и взять на себя заботу о той, которая мало что понимала в произошедшей с нами трагедии. «Конок так!» – известил металлический голос из «Динамика». Вместе со мной вышла супружеская пара. Они явно торопились добраться до дома засветло. Весенний вечер вскоре превратится в чернильную ночь, а мне предстояло добраться до пансиона». Крохотный городок уже утопал в зелени, в воздухе сладко пахло только-только распускающимися цветами. Как приятно выбраться из мегаполиса на природу. Будь у меня немного больше времени, обязательно прогулялась бы пешком до пансиона, построенного в отдалении от Кунооктока. Увы, приходилось торопиться. Завязать разговор с престарелой супружеской четой не составило труда. Достаточно было предложить оплатить проезд на платформе в складчину. Наверняка в молодости они предпочитали не экономить, но сейчас многочисленные болезни предполагали траты. Видавшая виды платформа, наверное, изготовленная в прошлом столетии, скрипела, рычала, подвывала, но летела невысоко в сторону городка. «Как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти», задорно подмигнул старичок, заметив недовольное выражение моего лица. «Вы правы», – по-доброму улыбнулся в ответ. «В нарекании прогресс идет полным ходом». применяются новейшие технологии, а здесь никто никуда не спешит, время идёт неспешным шагом. Мои спутники распрощались у своего дома, педантично рассчитались с водителем, а я отправилась дальше, в пансион, — сообщила, когда двери платформы с громким хлопком закрылись. «Скоро закончится приём посетителей», — предупредил осведомлённый местный житель. «Мне хватит», — заверила его. Мы снова взлетели, и водитель прибавил скорость, желая угодить пассажирке. Вечер стремительно серел, торопясь превратиться в беспросветную черноту. Зажглись яркие бортовые огни, позволяющие освещать не только дорогу, но и предупреждающие встречный транспорт о нашем приближении. — Я могу вас подождать! — предложил водитель, окинув взглядом пустую стоянку для транспорта гостей. — Не стоит! — улыбнулся в ответ. — Обратно с пешком. — До станции! — Недоверчиво поинтересовался мужчина. «Для меня это не проблема», — сообщила ему и поспешила к воротам. Скользящая платформа со скрипом взлетела и неохотно отправилась прочь. В этот момент я уже стучала металлическим молоточком в дубовую створку. Пансион располагался в одном из старинных замков. Когда-то давно последний владелец остался без наследников и передал свое имущество пансиону, ютившемуся в скромном доме на окраине Кунооктека. Не только древнее строение досталось пансиону, но и деньги на счетах щедрого дарителя. А потому статус заведения сразу же вырос. Из благотворительной организации, воспитывающей бедных сирот, он превратился в солидное педагогическое учреждение, куда отправляли учиться девочек из обеспеченных семей. Альке здесь не нравилось. Именно из-за ее поведения я оказалась перед массивными воротами поздним вечером. «Часы приема закончены!» пробасил женский голос. Смотрительница выглянула в небольшое окошко и попыталась прогнать позднего визитёра с сверляющим взглядом. "Румя, открывай, меня примут", строгим тоном, не терпящим возражений, сообщила ей. А — -а -а -а -а -а! нехорошо", протянула смотрительница, распознав, кто перед ней, непутёвая сестрица Алики. Даже гласные буквы в имени снискали её суждения. Заскрежетал металлическая задвижка, а потом петли. Могли бы при таких расценках и смазать входную дверь. Но я сюда прилетела не для разборок со смотрительницей, а потому перешагнула высокий порог ворот и направилась к центральному зданию, где располагался кабинет директрисы. Замок выстроили в те времена, когда враги могли напасть с любой стороны. Поэтому здание имело замкнутую форму многоугольника, а на расстояние полета стрелы высилась каменная стена. Алька жаловалась, что в комнату зимой пахнет сыростью. В подвалах бегают крысы, а преподавательницы проводят наседательные экскурсии по замку, пространно повествуя о событиях, произошедших в этом месте в давние времена. Мой вопрос, откуда благовоспитанная девица знает об обитателях подвала, остался без ответа. Зато сразу же она начала жаловаться на ранние подъемы. Помню, смотрел тогда на сестренку и думала, мне бы твои проблемы. С какой бы радостью оказался на ее месте. Во многих окнах горел свет. Я смотрелась по сторонам, который раз прочувствовав на себе монументальность строение и проникнувшись атмосферой. Буквально пару часов назад я любовалась на современные, стремительно развивающиеся нарекан, а здесь словно оказался в далеком прошлом. Пансион содержался за счет выплат родителей и опекунов. Надо сказать, приходилось перечислять значительные суммы, но оно того стоило. После выпуска образования, полученное молодыми терами, позволяло занять достойное место в жизни – Те, кто хотел продолжить обучение, могли поступать в серьезные учебные заведения. Правда, многие предпочитали выходить замуж. Но даже в этом случае привытые манеры увеличивали шансы сделать выгодную партию. В общем, я старалась ради Альки, а сестренка старалась довести директрису избежать из-под строгого присмотра конфликт интересов на лицо. Центральный вход и холл подавляли величием. Не представляю, каково это – жить в замке совсем одному, пусть и со штатом прислуги. Даже сейчас с несколькими десятками молодых тер и преподавательскими обслуживающим персоналом чувствовалось подавляющее величие строения. По широкой лестнице, затянутой в зеленую ковровую дорожку, поднялась на второй этаж и направилась вдоль коридора к кабинету директрисы. Бывать здесь за время обучения Альки приходилось несколько раз, потому ни у кого дорогу не спрашивала – Впрочем, сестра моя личность известна, ее громкие проделки обсуждались благовоспитанными террами. Неудивительно, что пока я шла, слышала за своей спиной голоса, переговаривающиеся шепотом. Светлые волосы и ярко-зеленый брючный костюм резко контрастировали со строгими тонами, принятыми в одежде девушек и их преподавательниц. «Ходите!» – раздалось из-за тяжелой дубовой двери в ответ на мой стук. Еще одно различие между современностью и стариной – Я потянула на себя створку, и она легко подалась без лишних звуков и скрипов. В кабинете начальства на удобстве не экономили. «Терра Леона!» — слегка удивилась директриса и поднялась из-за стола мне навстречу. «Почему не предупредили о своем визите?» — прозвучал вопрос вместо приветствия. «Разумеется, для того, чтобы вы не успели приготовить приказ об отчислении Альки. Но вслух произнесла совершенно другое». «Неужели?» — искренне удивился, и приподняла брови. Вроде должна была с вами связаться. Это проблема? С последним вопросом устроилась в кресле для посетителей. Достала из сумочки блокнот последней модели и принялась перелистывать страницы, создавая видимость поиска. Так вот же, протянула голубой экран в сторону директрисы. Оплата за обучение. Деньги мы получили, холодно отозвалась она и снова устроилась за столом. Но я хотела поговорить о вашей сестре. Она здорова. Я изобразила обеспокойный вид. На самом деле, в договоре с пансионом прописаны все виды обязанностей, в том числе и забота о здоровье Тер, принятых на обучение. Насколько мне известно, ее здоровью ничего не угрожает. Недовольным тоном проинформировали меня, а руки, сидящие напротив женщины, сцепились в замок. Прекрасно, восхитился я. Значит, на этом разговор закончен, и я могу отправляться по своим делам. Пружинисто поднялась и протянула руку для прощельного пожатия. Поприветствовать друг друга не смогли, так хоть расстанемся, соблюдая приличия. «Нет, Терлеона, не закончен!» Директриса постаралась подавить в голосе приказные нотки, но они все равно прорвались. Я немедленно отреагировала в изумлении, приподняв брови, молчаливо изображая недоумение. «Вы посмели на меня повысить голос?» Присядьте, Торлеона. Нам надо поговорить о поступках Алики. Сделав над собой усилие, директриса вернулась к нейтральному тону. Я снова устроилась в удобном кресле для посетителей и положил ногу на ногу, беспечно покачивая ею. делая это осознанно, прекрасно зная, что воспитанницам запрещается свободная сидячая поза. Девушки должны преподносить себя с лучшей стороны, а раскованность у потенциальных мужей могла вызвать вопросы. «Надеюсь, ничего серьезного. Наверняка обычные проказы», — легкомысленно отмахнулась я. Директриза сомкнула губы, стараясь сдержаться и не наговорить резких слов в мой адрес. «Легко управлять людьми, если они принимают твой авторитет. Но когда заранее отмахиваются от любого давления, нужно подбирать слова». Именно этим сейчас и занималась возмущенная женщина. Алика Леона сорвала два урока в теплицах, отказавшись сама и подговорив нескольких воспитанниц от прополки сорняков. выдохнула первое обвинение директриса. «О, как неожиданно!» – удивилась я. «А чем она объяснила свое поведение?» «Тем, что пансиону хватает средств для закупки свежих овощей, и она не станет ради экономии портить руки». «Как она была возмущена!» – представляю сестричку, ставшую во главе недовольных». Откуда растут ноги ее поступка, лично мне было ясно. Алька стремилась довести ситуацию до абсурда и добиться исключения. «А вы используете труд несовершеннолетних?» – преувеличенно удивился я. «Извини, Алька, но ты останешься здесь». «То есть вам недостаточно тех средств, что перечисляю я и остальные родственники учениц?» Я начинала закипать, причем очень натурально. «И вы заставляете работать на себя детей, отданных в пансионное обучение?» Мы встретились сверкающими взглядами. «И еще скажите, что воспитанницы сами моют полы и окна в спальных комнатах!» Патетично воскликнула я, отлично зная об этом факте. «Для девочек полезны физические нагрузки!» Оттопырив губу, попытались возразить мне. «Нагрузки? Устройте им соревнования!» «Праздники, где они будут бегать и веселиться!» В этот раз я возмутился абсолютно искренне. «Благородным тером!» – завела занудным голосом директриса давно знакомую речь. Алька с первых дней жаловалась на беспросветные будни в замке. Даже в хорошую погоду весной и летом их не выводили на прогулку. Девчонки могли наблюдать за изменением природы только из окон защитной стены. зимой же им приходилось расчищать дворы и дорожки широкими лопатами конечно избалованных девчонок гонять надо иначе с ними никакого сладу не будет но и праздники тоже необходимо устраивать кто в состоянии выдержать многолетнюю скуку не альк точно вот и развлекается энергичный ребенок по своему усмотрению и остальных подбивает в непоседливости сестры есть частичная моя вина «В то время, когда других воспитанниц забирают на каникулы родные, Алька остаётся в пансионе. Увы, мой образ жизни не позволяет находиться кому-либо рядом. Слишком сложно и опасно. И, разумеется, не посидя абсолютно наплевать на разумные доводы. Ей требуется свобода, и она делает всё возможное, чтобы покинуть старинный замок. Они дети!» Очаровательно улыбнулась я в конце речи. Им требуется движение, веселье. Вот, станут как мы с вами. Тогда и будут рассуждать, что сидеть на солнышке полезнее для здоровья. Удар попал в цель. Несмотря на все молодящие заклинания, директриса упорно сдавала. Признаки старения уже не получалось скрывать, а обновление приходилось делать все чаще. Об этом тоже рассказала вездесущая Алька, подсмотревшая визит косметолога в кабинет начальницы. «Дети?» – взорвалась собеседница. «Алики через месяц семнадцать уже взрослая особь женского пола». Завидует она своим воспитанницам, их молодости и энергии, возможностям, ожидающим девчонок за порогом пансиона. «Может, физически она и выросла», – мягко улыбнулась ей. «Но «Ну, мозгами все еще ребенок. Вот выйдет замуж – сразу остепенится». «Замуж?» – удивилась директриса, не ожидавшая поворота в разговоре. «Я подбираю достойного мужа сестре», – самым серьезным видом заверила ее. «Как вы понимаете, ей необходимо образование и хорошая репутация. Только здесь она может все это получить». И немного лести. Еще ни одна душа не смогла устоять против этого. «Разумеется, в беседах с потенциальными мужьями сестры обязательно говорю, какой воспитанной и образованной она выйдет из пансиона. Только у вас, Тараноголь, получится воспитать из Алики достойную супругу». «И почешем тщеславие. Мне трудно, а женщине приятно. Мои слова достигли цели, впрочем, как и всегда. Схема работала безотказно. Слова и доводы употреблялись разные, а вот мотивация одна и та же. Из нашего пансиона выходят благовоспитанные терры», – гордо вскинула голову директриса. «Никогда в этом не сомневалась», – заверила ее и поднялась, заканчивая разговор. «Моя комната свободна», – между прочим, поинтересовалась у нее – «Да-да, скажите за завхозу, чтобы все приготовило. Все еще, видая в облаках, куда вознесли мои слова, отозвалась вдохновленная Таранаголь. У кабинета меня ожидала Алька. Ее окружали несколько подруг. Со многими давно познакомились. Другие сторонились меня, но при этом смотрели восхищенными взглядами. «Иса!» — рванула ко мне великовозрастное дитя. «Алька!» — обняла вытянувшуюся фигурку девчонки. «Ты все растешь!» заметила ей. «А ты стала еще красивей!» — цокнула языком сестра. «Правда, девочки?» Она обернулась к своей команде, и те согласно закивали. «Идем!» — обняв Альку за талию, зашагала по коридору. «Ты уезжаешь?» — погрустнела сестра. «Сегодня ночую здесь!» — улыбнулась в ответ. «Я тоже соскучилась. Хотелось не просто поговорить, а расслабиться рядом с родной душой, перестать притворяться и изображать из себя личность, не похожую на себя». «Девчонки, бегите к завхозу, пусть готовит комнату и ужин!» Отдала команду Алька, и благовоспитанные Теры бросились со всех ног исполнять приказания предводительницы. «Вижу, развлекаешься!» – расплылась я в довольной улыбке. «Нага нажаловалась!» – скривила симпатичную мордашку сестренка, до да безобразия исказив имя директрисы. «Интересно, до появления в пансионе Альки кто-нибудь давал прозвище строгой начальнице?» «Добрались только до теплицы твоего протеста», — развеселилась я и на мгновение прижала ее к себе, молчаливо поддерживая равный поступок. «О!» — обрадовалась она. «Значит, будет что рассказать». Ничего не сожгла, не разрушила, на всякий случай поинтересовалась у нее. Лучше заранее знать о расходах, чем ахать при виде присланного чека на возмещение убытков. «Не!» — отмахнулась Алька. «У нас теперь все по-взрослому», — заверила она. «Вот этого как раз и боюсь», – вздохнула я. Мы переглянулись и звонко рассмеялись, распугав замершую тишину пансиона. «Давно не приезжала», – обиженно оттопырила нижнюю губу Алька, когда после суетливых приготовлений мы, наконец, остались с ней одни в гостевой комнате. На счастье, в замке столько помещений, что всегда можно остаться переночевать с удобствами. Да и оплата такая, что и ужин всегда готова предоставить тем, кто раскошеливается на обучение родственниц. «Когда ты меня отсюда заберешь?» – продолжила ныть Алька, не забывая плетать вкусный ужин. «Потерпи, все в свое время», – мечтательно наблюдала за рисковатыми движениями сестры. «Ты так все время говоришь», – меня одарили недовольным взглядом. Но растущий организм требовал восполнения сил, а потому Алька вновь принялась за еду. «Образование в нашей жизни открывает широкие перспективы», – заметила ей. «У тебя вообще образования нет». У меня ткнули вилкой. «Только не говори директрисе, а то она меня не выпустит из пансиона и заставит учиться вместе с тобой, а потом потребует двойную оплату». Я шутливо замахала на нее руками.